на 18 Манчжурия Лисьи Броды начало сентября 1945 Капитан отравлен сном пяти демонов в составе пять элементов Сначала берут Адама в корень он имеет форму человеческой фигуры И вырастает там, где когда-то была виселица из семени повешенного мужчины. Тьма расступается не сразу. Сначала я слышу голос. Женский голос. Глубокий, мелодичный и нежный, от которого у корней волос высыпают бисеринки мурашек, от которого, не успевая проснуться, уплываешь обратно в сон. Голыми руками нельзя извлекать этот корень, а то случится удушье. К стеблю привязывают шелудивую собаку, кидают ей сердце и печень черной курицы, и когда она бросается к потрохам, вырывает растение с корнем, а оно стонет как человек. Таким голосом, наверное, заманивает путников на дно моря русалка, потом баюкает рожденных под водой детей. И сосков ее, пока звучит бельная, течет молоко и становится морской пеной. Потом кладут семена черной белины. Растение должна срезать обнажённая женщина. А следом плоды бешеной вишни, но только выросшие возле кладбища, и обязательно с гнилью. Я совершаю усилия, И выныриваю из покачивающих меня волн забветья и вслушиваюсь слова и понимаю, что текст колыбельный очень уж странный. Балиголов со стебля соскребают серый налет. Он пахнет как мышиная шерсть, и красные пятна, они пахнут как засохшая кровь. В самом конце кладут цао-ву-тоу. По-русски называется волчья смерть. Бывают с голубыми цветками, а бывает с зелеными. Из сока вутоу делают яд для охотничьих стрел. Для сна пяти демонов используется только вутоу с голубыми цветками. А сок из стеблей следует отжимать на восьмой луне, отобрав лишь те из растений, у которых корни изъедены червем. Вслед за слухом возвращаются тактильные ощущения. Я чувствую на себе ее руки. Они холодные, но горячей кожи вокруг раны это приятно. Она втирает мне в плечо густую скользкую мазь. Я лежу на спине. Потом обоняние. Мазь пахнет лесом, травой и осенью. А может быть, так пахнет сама эта женщина? И Я все еще в темноте. Одной рукой она приподнимает мне голову, другой вливает в рот густой и терпкий, сладкий, полынной ноткой отвар. Когда я делаю глоток, тьма рвется клочьями, и эти клочья обретают окраску и очертания. И сквозь дрожащее марево Как если бы между нами горел костер, я вижу склонившуюся надо мной женщину. Она мне знакома. Я узнаю ее глаза с азиатчинкой и черные волосы. Это ее я видел, когда въезжал в город. На ней тогда было мокрое платье, и она несла сетку полную летучих мышей. Но самое главное, Мне знакомо то, что болтается у нее на шее вместо кулона. Часы на цепочке. Такие же, как мои. И я хватаюсь за них и резко дергаю, и женщина вскрикивает. Цепочка лопается и часы раскрываются в моей одервеневшей ладони. На внутренней стороне крышки мой собственный овальный портрет. Это часы моей Елены. Чужая женщина смотрит на меня бесстыдно, с насмешкой. Я жизнь спасла тебе, капитан. Это твой способ сказать спасибо? Отнять у женщины украшения? Где украла? Каждое слово дается так тяжело, как будто на груди у меня лежит гранитная глыба. На секунду лицо ее застывает, только слегка раздуваются ноздри. Она смотрит на меня очень пристально, сверху вниз. Потом вдруг смеется звонко и беззаботно, разворачивается и просто уходит. Я вскакиваю с койки, делаю шаг за ней следом, но это отнимает все силы. Тьма наваливается на меня снова опрокидывает на спину и оглушает как камнепад в штольне